Понятие системы права. Система права – это внутренняя взаимосогласованная структура права, определяемая характером регулируемых общественных отношений. Первичным элементом системы права является норма права, содержавшая правовое предписание нормы права, и они группируются в институты права, под отрасли и отрасли права. Признаки системы права целостность. Правовые нормы, составляющие систему права, действуют не изолированно друг от друга, а в неразрывном единстве. Системность характеризует внешнее свойство системы права, которому присущи непротиворечивость, внутренняя согласованность и взаимоподчиненность. Многообразие система права представляет собой единство, разделение и обособление норм права, содержит неодинаковые по своему содержанию и объему структурные элементы. Единство объективного и субъективного. Система права складывается под влиянием Регулируемых ее общественных отношений, ее строение обусловлено объективными факторами общественного развития, отражающимися в общественном сознании и подвергающимся систематизации в результате целенаправленной правотворческой деятельности государства. Для системы права характерно ее деление на право частное и публичное.